Эпилог. Судьбу угодий, находящихся в Подлесновском районе, должен был решить суд с учетом всех обстоятельств данного дела, которые не были обозначены на первом заседании. По оценкам адвокатов, у жителей Козловки теперь были отличные шансы вернуть береговую зону в общее пользование. Они тихонько говорили, что Михаил Болицкий боролся не зря и ставили его в пример друг другу. Суду предстояло дать оценку деятельности Фонда сохранения природы, а также его основательнице Ирине Кувалдиной. Самой этой организации грозило закрытие, но в отношении дохода, полученного за годы его работы, прогноз не был оптимистичным. Изъять эти деньги, скорее всего, будет невозможно. Разбирательство обещало быть долгим. Михаил Федорович Болицкий оставил завещание. Половину дома в селе Козловка и кое-какие накопления в американской валюте должна была бы получить его супруга Вера Степановна. Своему надежному другу Олегу Семеновичу Ануфриеву он завещал добротную лодку-моторку и рыболовные снасти.